Это тоже был тонкий намёк и чрезвычайно ловкий дипломатический ход. В конце концов, он и Джорджу сделал соответствующий намёк, то есть приказал ему жениться на мисс Суортс и Баста, как приказал бы дворецкому откупорить бутылку вина или конторщику составить деловое письмо. Этот властный намёк сильно смутил Джорджа. Он переживал первые восторги и сладость своего второго романа с Эмилией, невыразимо для него приятного.